— Зигмусь, ей же придется проходить подаркой, — сказала в отчаянии Моника. — Попробуй ее уговорить, ради бога. Тебе же скакать не мне. В стартовый бокс она уже входит без всяких проблем. Я ее приучила с помощью морковки с петрушкой. Она обожает петрушку. А потом она сообразила, что скакать ей позволят только после того, как она войдет в бокс. И сама стала туда рваться. Умнейшее существо, только вот слишком своенравное. Зигмусь кивнул головой, сел в седло и поехал. Флоренция ему не подчинилась и прыгнула широкой свободной дугой через барьерчик возле арки. Всякую другую лошадь Зигмусь смог бы без труда удержать и заставить сменить направление, но у него не хватило духу рвать губы этой кобыли. Рот у нее был мягок, как шелк, она реагировала на каждое движение удил, но сдерживать свои прихоти Флоренция не привыкла, и это нельзя даже было назвать дурным норовом. Она любила прыгать». Не было ни малейшего повода, по которому она должна была бы отказывать себе в этом удовольствии. Она охотно подчинялась воле наездника в вопросах направления и даже темпа, но упустить случай взять препятствия она никак не могла. Теперь она с лихвой возмещала себе те долгие месяцы, когда боялась соломинок и веточек. Зигмунд развернулся и поскакал карки с другой стороны. На лужайке Гонцовских было расставлено все, что надо. Несколько столбиков с жердями имитировали ограду. Гротескное подобие стартового бокса могло даже похвастаться дверями, которые в момент старта открывались перед грудью лошади. Методом ласкового убеждения Моника научила Флоренцию входить в эту тесную клетку и ждать знака, хотя дверцы здесь были без пружины и просто раскачивались перед нею. Потребовались два месяца, но лошадь твердо усвоила. Чтобы свободно скакать, сперва надо пройти через бокс. Четыре раза приблизившись к арке, Флоренция четырежды преодолела барьер прекрасным прыжком. Зигмусь подъехал к Монике. «И что?» – неуверенно спросил он. «Заставить ее?» Моника покачала головой. «Принуждением ничего не сделаешь. Она всеми силами станет протестовать. С ней можно только уговорами». Или хитростью. Я-то думала, что ты ее как-нибудь ласково уговоришь. Подожди, сам увидишь, как она входит в бокс. Флоренция потянулась губами к карману джинсов Моники и вытащила носовой платок. Она уронила платок на траву и снова к нему потянулась. Зигмусь, однако, задумав показать ей, что надо все-таки слушаться. Он осторожно, но решительно подобрал поводья, стянув их плавным, уверенным движением. Флоренция замерла, словно немного задумалась, а потом, видимо, согласилась, что уверенной руке надо подчиняться. Она оставила в покое карманы Моники и подняла голову. Зигмунд подъехал к подобию стартового бокса, стоящему на краю лука. Он пытался сделать это исполненным достоинства шагом, но ясно чувствовал, что задние ноги кобылки пляшут польку голубь. Флоренция пробовала ускорить шаг. Он крепко держал ее, и они вошли в бокс. Флоренция проделала это просто с восторженной готовностью. К его удивлению, войдя, она по доброй воле остановилась. На миг она застыла, как вкопанная. «Старт!» – крикнула Моника. Толкнув дверцы, Флоренция пулей рванулась с места. Не могло быть и речи ни о каких арках. Она пролетела над барьерчиком и понеслась на противоположный край лужайки, причем Зигмусу даже не потребовалось ею управлять. Она роскошным прыжком перемахнула ручеек, не уменьшая скорости, не спотыкаясь, выполнила прекрасный плавный поворот и помчалась обратно. В конце она слегка изменила направление, чтобы оказаться возле барьерчика и в свое удовольствие его перепрыгнуть. «Мать честная, чтоб я сдох и не дома ночевал, а в вытрезвителе до конца дней своих», — сказал Зигмусь, просто захлебываясь противоречивыми чувствами. «И что она с этими прыжками? Может, не надо было тогда ее через солому заставлять? Но летит паршивка, как ангел. А как она этот поворот взяла? Всегда так берет?» Прислонившись к стартовому боксу, Моника тяжело вздохнула. Поворотом она уже овладела на сто процентов. Ее можно пускать одну, она сама регулирует темп и шаг. А что касается прыжков, так ты посмотри, какие у нее бабки. Может быть, ты не заметил, а я с самого начала углядела. Такое расстояние между копытом и пястью редко встречается. Тут мощнейший рычаг. Он дает ей такой прыжок вверх, что она без труда побьет все рекорды. И знаешь, не хочется мне от этих прыжков ее отучать, потому что я на самом деле думаю про большой пордубицкий степличес. Все большие пардубицкие требуют прыгучести и большой выносливости. А уж сколько у нее сил, ты себе даже не представляешь. Флоренция снова тянулась зайти в бокс, нетерпеливо переступая задними ногами. «Ну что, еще раз попробовать?» – предложил Зигмусь. Ситуация повторилась без малейших изменений. Флоренция прошла уже полторы дистанции для дебютирующих двухлеток, но все еще рвалась в галоп. Смущенный Зигмусь ломал голову, что ему делать с таким подарком судьбы. «Надо, наверное, забрать ее на ипподром», – неуверенно предложил он. «Вангаровская ждет. У нее для Флоренции уже денег есть. Мне кажется, она мчится к этому ручейку, чтобы его перепрыгнуть. А на ипподроме никакого ручейка нет. Там она скорее привыкнет». «Мне тоже так кажется», – согласилась Моника. «Для меня так будет даже лучше». Я стала учебу запускать, потому что провожу тут по три дня в неделю. С Агатой я уже разговаривала, она ждет. Ладно, перевезем ее на будущей неделе».